Глава 18 Наладить работу. Джип накручивает километры. Мы движемся к моему приятелю в Рязань. Предстоит проехать чуть менее 400 километров. За руль сперва сам сел, но после 10 минут поменялся с Петром местами. Плечо дает о себе знать, как и слабость с усталостью. У моего водителя-охранника с собой зарегистрированный ствол, а вот у меня оружия нет. «На трассе могут устроить менты досмотр, а неприятности не нужны». баба ты бы поспал», — предложил Пётр, выжимая из черка 140 километров. «Дорога более-менее, если что, разбужу». «Лады», — согласился я. «Тормозни на заднее сиденье переседу. Ты только не слишком гони, не хватало ещё в одно ДТП угодить. Тачки последнее время у меня не задерживаются». Пётр пообещал вести осторожно, но с сразу же ударил по газам и кого-то подрезал. Бесполезно с ним на тему вождения говорить. Я прикрыл глаза и решил поспать, да сам не заметил, как меня сморило от покачивания машины. Пару раз просыпался от того, что случались остановки. Это мой водитель решал вопрос с гайцами за превышение скорости. «Маба, Макс, приехали!» Растолкал меня Пётр уже у ворот Рязанского училища. Вокруг частота на колоннах забора установлены пятиконечные звезды и прогуливается патруль. «Поспи теперь ты, думаю, скоро в дорогу», — сказал я, взглянув на часы, показывающие около десяти утра. «Пожрать не мешает», — намекнул мой товарищ. «Слушай, пока ты с делами решаешь, может, я по округе похожу и чего-нибудь перекусить прикуплю». «Это дело», — согласился я. «На меня возьми». Попросил, а потом выдал ему пять штук. На КПП со мной сквозь зубы с презрением на лице начал разговор какой-то сонный старлей, мол, посещений сейчас нет, никого он из курсантов искать и не подумает. Но пришлось вежливо и слезно просить, даже дать взятку в размере пятихатки. В итоге через 40 минут ожидания курсант Дорнышев прибыл с учебного процесса. «Макс, привет! Ты какими тут судьбами?» Пожимая мне руку, радостно воскликнул мой приятель. «Здорово, Димыч!» Улыбнулся я, отвечая на крепкое рукопожатие подтянутого курсанта. «Базар есть, и он не терпит отлагательств. Спецом к тебе приехал». «Блин, Макс, мне вахтенный сказал, что на 10 минут разрешил пообщаться. Мол, покурите и марш за парту». Он усмехнулся. «Ну так пойдем и подымим». Задумчиво сказал я, сомневаюсь что за такое короткое время смогу приятеля уговорить кардинально изменить его жизнь. Так и оказалось. Димыч не понимает, чего от него хочу и с чего бы ему бросать учагу. Не поразил моего приятеля и вид черка, обещания бабок и разных посулов. Мне показалось, что он не верит ни единому слову, считая, что это все пустой треп и шутка. «Маба, я пожрать купил, в машину тащить?» Прервал наш разговор появившийся Пётр с двумя набитыми пакетами. «Тащи!» — кивнул я своему водителю и с спросил. «Ты чего столько еды-то купил?» «Так сюда гнали на пустой желудок, на обратной дороге будет чего пожевать!» — аргументировал тот. «Димыч, блин, давай нормально побазарим. Есть где-нибудь кабак, который сейчас работает?» — посмотрел я на курсанта. «Дорный шеф!» Открыв дверь КПП, крикнул Старли. «Время!» «Уже иду, товарищ старший лейтенант?» Чётко ответил Димыч и загасил в урне окурок. «Макс, чтобы получить увольнительную вне очереди и без заслуг, то следует занести майору-куратору 250 целковых, такая такса. Прости, бабок нет!» Он развёл руками. «Да и смысла не вижу базарить». «250?» Переспросил я и головой покачал. Молча достал бумажник и вытащил пять купюр по 200 рублей каждая. «Держи. И чтобы до вечера оказался свободен через 20 минут. Жрать и в самом деле охота. С таким заданием справишься?» «Так точно», — лихо казарнул Димыч. Действительно, не прошло и 15 минут, а Димыч уже вчерок сел и устроился рядом с Петром. Курсант выразил желание покататься на переднем сиденье в такой крутой тачке, так он сказал. Ну, я только хмыкнул. Как-то так складывается, что машины стали не роскошью, а средством передвижения. Конечно, возить свою задницу хочется в комфорте. Тут возразить не могу. В ресторане, который только-только открылся, народа почти нет. Заказали мы с Петром много. Димыч как-то стесняется и с удивлением смотрит, как две официанточки внимают каждому моему слову. Утолив первый голод, я принялся уговаривать Димыча перейти работать ко мне в ЧОП, Но сразу обозначил, что Вован останется главным. Пообещал приличную зарплату, рассказал и о возможных проблемах. Утаивать не стал, что возможны терки с конкурентами, мотание нервов с ментами и вообще работа не столь благодарная, как служба в армии. Риск же в какой-то степени больший. Это сейчас еще не так часто разборки случаются, хотя они уже есть. Дальше будет больше. Мой одноклассник всерьез задумался, колеблется и, чувствую, откажется. «Пётр, сходи, прогуляйся», — предложил я своему водителю-охраннику. «Одна официанточка прямо млеет от твоего вида. Минут 40 у тебя есть. Бабки, если что, найдёшь?» «Осталось после покупки жрачки. Сдачу-то ещё тебе не отдавал», — ответил мне тот. «Вот и потрать их для развлечения», — махнул я рукой. Когда мой охранник ушёл, то Димыч спросил. «А как он развлечётся?» «С кем-нибудь из официанток перепихнется, к всеобщему удовольствию. Или ты думаешь, что в ночном ресторане работают скромницы?» «Разочарую. Почти все с удовольствием прокатятся с крутыми пацанами, если видно, что они не отморозки. Парни обычно щедры», — хмыкнул я. «Так что скажешь?» «Макс, ты в бандиты подался?» — в лоб спросил меня друг. «Сегодняшний бизнес в России — сложная штука, не переступая черту, почти невозможно работать, даже если пытаешься соблюдать правила. Законов столько, и один противоречит другому, что, открывая торговую точку, ты уже что-то донарушаешь. Если же говорить о бандитах, то мы к ним пытаемся не иметь отношения в меру своих сил. Объяснить сложно, пока не поработаешь, не поймёшь». Обтекаемо ответил я, не став откровенно врать. «И всё же...» Начал Димыч, но я его перебил. «Знаешь, открою тебе небольшой секрет, в который никто и никогда не поверит. Кстати, Славка Котов принял это, и мы компаньоны. Так вот, не спрашивай, что и как. Не за горами чеченская война, ты там окажешься и в одном из первых боёв погибнешь. Жить хочешь, бросай учагу и беги от военных погон. А со мной будешь работать или нет?» Пожал плечами и не договорил. «Решай, считай, карты перед тобой открыты». Димыч задумался, ковыряет вилкой салат, ничего не спрашивает. Я тоже молча сижу и дымлю сигареткой. Пытаюсь представить свою реакцию, если бы оказался на месте приятеля. Поверил бы? Хрен его знает. Очень уж все невероятно звучит. С другой стороны, у него самого глаза и уши есть. Видел, на чем мы приехали, и что бабке не проблема. Соблазн? Да, он велик, и в том числе на нем и строится разговор. «А если закончу чагу и сразу дембельнусь?» — посмотрел на меня приятель. «Макс, ты прости, но образование это хочу получить». «Порочку или знания уточнил я, а потом сразу добавил. «Диплом легко купишь, даже можешь числиться на очном отделении любого института или универа, или на заочном. Если же решишься учиться, сложнее. Времени грызть гранит науки у тебя окажется не так много». «Сколько времени на раздумья?» — спросил Димыч. — Вся жизнь, — пожал я плечами. — Тебе решать. Чем быстрее, тем лучше. Если с нами уедешь, буду рад. Приедешь через пару дней — хорошо. Если позже, то уже другой расклад. — Но ты меня на работу пристроишь? — Давай так, — вздохнул я. — Место зама Вавана будет вакантно, скажем... Задумывался, прикидывая, сколько времени потребуется курсанту, чтобы уладить бумажные дела и вернуться в родной город. 10 дней. Потом не гарантирую, что кого-нибудь не возьму, но тебе работу предоставлю, пусть и не такую ответственную». «Должен правильно понять. Решил рискнуть, значит, ты получишь больше. Если замандражируешь, протянешь время, то уже не тот расклад». «Обещаю подумать», — взерошил свои волосы Димыч. «Задал ты мне задачку». «Думай», — встал я и на весь ресторан крикнул. Пётр, где ты там? Давай заканчивай по Бэрому и погнали назад. Дел выше крыши, а ты тут развлекаешься. С Димычем мы распрощались. За ресторан я расплатился и отправились в обратную дорогу. Хрен знает, может и не следовало кататься в такое время в Рязани, пытаться приятеля сагитировать, перейти ко мне. Но сколько Вован ещё проболеет, неизвестно. А руководить парнями некому. Придётся эту обязанность на себя взвалить. Пётр, как обычно, плевал на скоростной режим с высокой колокольни. У меня сложилось мнение, что на дорожные знаки он внимания не обращает, хотя и правила знает. Когда необходимо, то машины пропускает, в том числе на развилках. 310 гордо заявил мой охранник, когда въехали в Тверь. «А чё, 400 вёрст за такое время отличный результат». «И полторы штуки гайцам», — покачал я головой. «Маба, куда едем?» — выинтересовался тот. Я устало провел ладонью по щетине на щеках. Хочется, как говорится, напиться и забыться, да дел не в проворот. «Рулик офису Чопа», — подумав, отдал я распоряжение. «Если и есть горящие проблемы, то они там сосредоточены». Однако, к моему великому удивлению, наша охранная организация без руководства сбоя не дала. Все работают, словно и не случилось какого-то раздора, претензий никто не предъявлял, даже менты не объявлялись и не сообщали об ужасной утрате зама Вавана. Одно но. Парни мне принесли список тех, кто решился искать удачу с герочем Соответственно, сейчас они желают обратно вернуться. Мог бы и с плеча рубануть, мол, нам предатели хрен не нужны. В последний момент сдержался. Тут следует подойти дипломатично и узнать о роли каждого. Допускаю, что есть те, кто ни сном, ни духом, не собирался конфликтовать с нами и даже об этом не подозревал. «Поставь всех на незначительные объекты. Вован поправится, пусть разбирается», — постановил я, в какой-то мере переложив груз ответственности. «Тем не менее руководство не дожидаемся. Узнаем, кто и за какие посулы решил от нас свалить, и тех рассчитываем». «Маба, их сильно бить и прессовать, на бабке ставить?» — спросил один из братка... начальников отдела по охране бизнесменов от произвола. «Нет, Федя», — погрозил я ему пальцем. «Рассчитать значит выдать в бухгалтерии положенную зарплату, отдать трудовую книжку и на этом всё. Поняли?» — обвёл взглядом собравшихся на импровизированном совещании. «Без базара», — нестроено ответили те. «Всё, работаем, и чтобы никакого беспредела, смотрите мне». Вновь погрозил пальцем, а потом припугнул. «Узнаю, хрен вам денег в конверте, будете пахать за официальную зарплату пару месяцев». Надеюсь, этот вопрос закрыл. Можно передохнуть. Да, есть еще дела и не менее важны. Следует провести ревизию в шмоточных магазинах, посмотреть, как работает сборка и продажа компов, и, наконец, одно из основных — софт и разработка архитектуры наших устройств под названием «Черри». Из офиса ЧОПа направился в наш салон, самый большой в городе выставочный магазин, где собирают, продают и консультируют обо всём, что так или иначе связано с компьютерной техникой. В дверях столкнулся со старшим лейтенантом из бывшего КГБ. Тот как раз с прайсами в руках и при виде меня обрадовался. «Максим Васильевич, вот так встреча!» «Надеюсь, мы с вами никуда не поедем?» Хмуро поинтересовался я, пожимая протянутую руку, а потом посмотрел на Петра, который тенью за мной ходит, не считая охраны в сопровождающей машине. «Иди к парням, всё хорошо». понял кивнул Пётр и отправился к видавшей виды старой аудюхи. «Так мы не поедем кататься?» С улыбкой вновь спросил я Старлея, когда мой охранник отошёл. «Нет, распоряжений не поступало», — усмехнулся тот. «Я тут сугубо по шкурному вопросу». «Помните, разговор у нас имелся, что поможете подобрать системный блок с монитором за какие-то смешные 200 баксов?» «Вы хотели сказать 500?» Постарался скрыть я улыбку. «Вчера вечером мы выезжали на одну из квартир, где произошла бытовуха. И чего нас туда дернули?» Внимательно глядя на меня, произнес семён Андреевич. «В группе я был старшим, на кое-каких моментах решил не заострять внимание. Как-никак, а погибли ваши сотрудники, пусть и бывшие. «Да что вы такое говорите? Кто же пострадал? Неужели погибли?» Фальшиво изумился я. «А до этого нас заставили обследовать одну стройку, где ночью кто-то стрелять вздумал и гранаты взрывал». Не обратил на мое высказывание внимания Старлей. «Улик, к сожалению, нет, а догадки к делу не пришьешь, но кровь кое-кому попортить можно». «Знаете, думаю, найдем для вас и принтер со сканером за такие деньги». Прекрасно поняв его намек, ответил я. «Так, может, и не будем откладывать?» Спросил меня Семен Андреевич. «Хм, конечно, пройдёмте». Указал на дверь, но потом уточнил. «Скажите, обслуживать и менять комплектующие вы же у нас собираетесь? Апгрейды компьютерной техники придётся часто делать, чтобы поддерживать её в рабочем состоянии. Надеюсь, мы сможем оказаться друг другу полезными». «Не сомневайтесь, мне на днях присваивают очередное звание, и так тащу на себя отдел». «А вскоре и заместителем Беридзе могу стать, если с оперативной работы уйду», заявил мой собеседник. «Тогда договоримся. Готов для вас и экскурсию провести, о задумках кое-каких рассказать». Приветливо махнул я рукой и открыл дверь перед оперативником, который пошел на контакт. «А ведь Старлей не в своей тарелке. Неудобно ему. Похоже, никогда еще с прямым предложением о завуалированной взятке не обращался». Вещи привык называть своими именами, пусть и не вслух. С другой стороны, мотивы его неизвестны. Другой бы возжелал что-нибудь подороже, тачку, например, или просто намекнул, что на жизнь денег не хватает. Ладно, я не обеднею, а такие связи необходимы. Сейчас одно плохо. Нет смысла ставить на старую гвардию. Тех в любой момент могут на пенсию с почестями проводить. Конечно, связи у того же Беридзе останутся, Он из может решать различные вопросы, обращаясь с просьбами к своим бывшим подопечным. Те обязательно помогут, если это не пойдет вразрез с их собственными интересами. Через час я провожал довольного и смущенного старшего лейтенанта с покупками до такси. Комп ему выдали средней конфигурации, принтер и сканер тоже не топовые. Пусть сперва с этой техникой научатся управляться, а там посмотрим. Почти две штуки баксов стали мне эти подарки. Зато семён Андреевич заверил, что из-за происшествия в квартире, исполняющей обязанности заведующей моими магазинами, ни на какие допросы никого из персонала таскать не будут. Бытовуха, одним словом. И точка. Поставки комплектухи от Чанга приходят исправно. Деньги им перечисляются, и проблем нет. Правда, на пейджере уже три сообщения от Тинг с просьбой с ней связаться и дать ответ по присланным прайсам. К программистам я отправился на чарке а за рулем – бессменный Петр. В голове зудит мысль, что кручусь, а ничего не успеваю. Может, зря Коточа в Голландию отправил? Он бы мне тут ох, как пригодился. Нет, в Амстердаме у моего компаньона задачка не менее сложная, и от ее решения зависит не меньше, а может, и больше, чем техническая сторона. «Максим Васильевич, наконец-то!» Встретили меня в коридоре Виктор и Володя, а также еще несколько программистов, курящих у открытого окна. «А чего это вы тут делаете?» — поинтересовался я, обменявшись со всеми приветствиями. «Так это...» — пожал плечами один из парней и пригладил свою копну волос. Отрастил патлы до плеч, не следит за модой. Или под битлов косит. «Жанет строго-настрого запретила в кабинете дымить, даже сама сюда наперекур выходит». «Хм!» — кашлянул в кулак Виктор и красноречиво на своих подопечных посмотрел. Вы бы уже за клавы брались, заданию всех выше крыши. расстройте же нашего любимого ведущего дизайнера. Опять на французском материться начнёт. «Были прецеденты?» Закуривая спросил я, наблюдая, как программеры суматошно направляются в сторону просторного зала, где за компами работают. «Да, случалось», — хмыкнул Володя. «Особенно её раздражают баги и неточности в перекладывании изображения на компьютерный код». «Так вы сработались?» — поинтересовался я. «Знаешь, она даёт отличные идеи. Просто ими фонтанирует, когда погружается в графическую задачу. Кстати, оболочку под планшет почти доделали. Потребуется не так и много ресурсов, всё как заказывал», — похвалился Володя. «Что с железом и схемотехникой?» — посмотрел я на Виктора. «Есть решение?» «Да», — поправил тот свои очки. На бумаге все вроде бы хорошо и замечательно. Как будет в действительности, прототип покажет. У нас, кстати, нет еще ни для компов железа, ни для планшетов. Удар на мою половину поля? Да, Прайсы у меня остались в квартире, когда Герыч Сиев взламывал. Он их не взял, да это и понятно, они ему на хрен не нужны. Зато я идиот, поперся сюда, и Прайса со спецификациями не додумался прихватить. Пришлось просить Петра, чтобы ко мне сгонял и нужное принес. Увы, тот в отказ пошёл и оставлять меня одного во второй тачке, блин, охраны, Не пожелал. Скрипнув зубами, пришлось самому домой ехать. На этот раз сел за руль, чтобы показать своё недовольство охраннику. А тот и ухом не повёл. Ну, прав Пётр, если разобраться. Вернулся к программистам. Не так и много потерял времени. На улице меня Виктор перехватил и попросил пройти не в зал, где все работают, а в его кабинет, мотивировав тем, что поговорить не дадут. «Макс, там Содом и Гамора начнётся, станут бахвалиться и показывать свои достижения, а потом и вопросы начнут задавать, какой из вариантов выбрать», — пояснил он. «Сейчас же нам необходимо определиться с компонентами будущего компьютера Черри, а может, и их линеек. Опять-таки ты должен утвердить и принять решение для планшета, его архитектуру и...» «Понял», — выставил я ладонь. «Веди в свой кабинет, только кофе обеспечь. Как понимаю, разговор затянется». «Ещё про сигареты не стоит забывать», — усмехнулся Виктор. «У меня почти целая пачка». «Я только полчаса назад в киоске себе купил», — хмыкнул я. «М-да». Голова пухнет, во рту привкус табака и крепкого кофе. Плечо начало дёргать и ныть. Незаметно промелькнуло пять часов, как мы с Виктором и Петром последние всё время на диванчике продрыхли. Заперлись в кабинете и решали, какие процы, оперативку, видюху и различные мелочи устанавливать в компы. Правда, с этим разобрались за час с небольшим, а вот над схемой планшета и предложенных комплектующих от Чанга и Тинк разбирались долго. Виктор убеждает, что софтовая оболочка легко справится и на меньшем по производительности железе. Я же хочу иметь запас, чтобы при выходе прошивок и усовершенствований новых программ и небольших игр все летало. «Макс, если делать такой запас, то ценник окажется огромным!» В очередной раз доказывает Виктор, предлагая взять средний по быстродействию мобильный процессор. «Вот скажи, за какую сумму ты собрался продавать планшет? Его же нет смысла делать дороже 500 баксов, никто не купит». «Мне нравится круглое число», — хмыкнул я. «За разработку софта и программ следует платить, поэтому столько времени уделено закрытому коду, чтобы не имелось легкого пути взлома». «Дай срок, пираты украдут всё!» — отмахнулся мой железячник. «А мы обнову с новыми плюшками и программами!» — усмехнулся я. «Ладно, останавливаемся на верхней строчке прайса», — выписал на листе конфигурацию. «Насчёт тач-экрана ещё предстоит посмотреть вживую, что нам предлагают. Вполне возможно, что качество картинки нас не устроит». «Макс!» — Виктор быстро что-то подсчитал на калькуляторе. «Себестоимость сборки выходит в 500 долларов. Ты в убыток себе продавать собрался?» «Как уже говорил, нравится круглое число. Оно равняется одной тысяче». Виктор в изумлении на меня посмотрел, но от комментариев отказался. «Думаю, он решил, что с головой не дружу, и наше детище не стоит такого бабла». «Ну, посмотрим. Тут главное первое впечатление и реклама. Сумеем заинтересовать, пойдут споры и покупки» тут одно из главных, чтобы продукт самим нравился и произвел небольшую революцию. «Пойдем, покажешь мне оболочки программного обеспечения и как там дело движется с игрой». Встав, потянулся я, а потом нахмурился от пришедшей в голову идеи. «Виктор, ты стратегию-то не сумеешь портировать на планшет?» «Уже над этим работаем», — ошарашил он и, видя изумление, пояснил. Расчитали ход твоих мыслей?» «Если сразу задачу не поставил, то обязательно это сделаешь, когда времени окажется в обрез. Вот и подстраховались. А программный код одновременно легче писать и баги вылавливать. Правда, пока это в черновом варианте. Напоминаю, прототипа устройства у нас нет». «Будет, дай срок», — пообещал я. Жанет меня приятно поразил. Дизайнерша провела колоссальную работу. Нервно кусала ногти на пальцах, пока я разбирался с операционкой, графическим и текстовым редактором. Уточнял у Виктора и Володи какие детали, а потом попросил запустить игру. Честно признаюсь, поразили. Графика отменная, игровой баланс интересен, и есть даже предыстория конфликта орков и людей. После демонстрации мне игрового интерфейса, заставки и различных уровней, которые вызывались из сохранений, заявил я. «Сколько времени до отладки всего и вся вам требуется? Пары дней хватит?» «Максим Васильевич, побойтесь Бога!» — воскликнул Володя. Жанет нахмурилась, а Виктор печально вздохнул. «Это же всё сырое, куски программного кода. Багов в операционке вылавливать не менее полугода. Госпожа Сорель чуть ли не каждый час вносит какие-то изменения в... «Это не так!» — неожиданно перебила француженка Володю. «Изменить шрифт, цвета и рамки 20 минут. В игре и вовсе загрузили мои прорисовки персонажей, но до мелких деталей у меня руки не дошли. Но, согласно, полгода ещё нужно». «Месяц». Прикинув так и этак, решил я снизить срок. «К этому времени у нас должен софт быть отлажен, собраны первые компы и планшеты. Тогда уже и заявить о себе во всеуслышании сможем». Не обращая внимания на споры, встал и направился на выход. Предстоит связаться с Тинг, сгонять в столицу и посмотреть на присланные образцы, если правильно понял сообщение китаяночки. «Макс», — окликнула меня у двери Жанет, — «подожди минутку, переговорить нужно». «О чем?» — поинтересовался я, когда моя дизайнерша накинула свою куртку и приблизилась ко мне. Позади девушки следует Витёк, ревниво смотря на француженку. Ха, он считает, что она решила его бросить и ко мне в объятия пойдёт?» «Ну, я-то не против, наверное, но не в данный момент. Сил на любовные похождения не осталось. Впрочем, устал так, что, станцуя она мне стриптиз, и то бы спать завалился, хотя... Нет, не уверен». «Можно с глазу на глаз?» — задумчиво спросила девушка. «Отойдём». Кивнул в сторону окна, достал пачку сигарет, констатируя, что курить много вредно. Там осталось всего одна штука. Закурили. Девушка дымит тонкой сигареткой с ментолом. Хотел ей попинять, что для сердца вредно, да не стал. Сам не лучше. «Так что ты хотел Спросил я, устало потирая лоб, и смотря на проезжающие мимо здания машины с включенными фарами. «Мы засиделись чуть ли не до одиннадцати». Ещё хотелось бы решить, где на ночлег остановиться, а в свою квартиру возвращаться не хочется. Пожалуй, следует закупить жратвы и отправиться проведать Вовану». «Макс, ты меня не слушаешь?» Грустно констатировала Жанет. «Прости, задумался». Виновато улыбнулся я. «Что ты говорила про какую-то поездку?» «Это всё, что смог уловить из предшествующего её монолога». «Хм, может, отложим разговор?» предложила девушка. «Сейчас явно неподходящее время». «Ты расскажи, а там уже сам решу». Отмахнулся я и приготовился внимательно слушать. Дело оказалось в том, что ее предки, когда эмигрировали из охваченной революции в 17 году России, то не все с собой взяли, рассчитывали, как и многие, вернуться. Мол, пришедшая власть недолго продержится, а с золотом и драгоценными изделиями путешествовать в то время было очень рискованно. Вернуться они по понятным причинам не смогли, зато сберегли и передавали по наследству свою тайну, где спрятали нажитое. «Короче», — прервал я путанный рассказ Жанет, «ты желаешь забрать принадлежащее твоей семье, если оно тебя ещё дожидается, правильно?» «Да», — подтвердила она. «Я же и визу в Россию давно сделала именно для этого, но не понимала, что мне делать, если легенда окажется правдой». «А теперь знаешь». Утвердительно подсказал я. «Ты же мне поможешь?» Умоляюще, заломив руки, спросила она, а потом продолжила. «Не подумай чего, не просто так. Треть тебе отдам». «И какой сумме речь?» Задумался я. «Знаешь...» Она пожала плечами. «Понятия не имею. Судя по преданиям, то там может храниться на миллион, а может и вовсе ничего не стоить. Очень уж путанно рассказывали, что спрятали в леску у дуба около речушки рядом с поместьем. «Да», — покачал я головой. «Там наверняка уже копатели всё перерыли. Впрочем, выдастся время поспокойнее, сгоняем, посмотрим, что и как. Опять же, сейчас весна, и погода не располагает». Нашёл я вескую причину, а потом вспомнил и уточнил. «Далеко это место?» «Ярославская губерния», — ответила девушка. «Но, Макс, там не баксы. Возможно, золотые червонцы, а их продать придётся». «Разберёмся. Помогу, чем смогу. Ты только напомни, когда погода выдастся хорошей». Пообещал ей. «А Витьку не говори о моей просьбе хорошо», — предупредила Жанет. «Как скажешь», — коротко кивнул и добавил. «Не переживай, это твоя тайна, и никому ничего не скажу». «Спасибо». Она привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку, а потом ладошкой махнула и заспешила к Витьку, которого под ручку взяла и что-то весело парню сказала. Да, женскую душу никогда не понять. Не стал анализировать поведение своего ведущего дизайнера, которая, похоже, всех программеров и железячников построила и свои порядки навела. Попросил Петра заехать в какой-нибудь кабак и накупить жратвы на вынос, после чего рулить на дачу к парням и вовану. «Дорогой я спал и не слушал своего водителя и охранника, который восхваляется нашей игрой без названия». Да, одним из камней преткновения стало то, как назвать стратегию. Мое предложение «военное дело» встретило категорические возражения от дизайнерши. Жанет приводила разумные доводы, что если мы говорим про Россию, то тут такое название приемлемо. Но когда собираемся продавать игру по всему миру, не канает. Набралась феня у парми Ее варианты вроде неплохи, но решил Скоттечем посоветоваться при случае, тогда уже и утвердим окончательно, что и как писать на CD-дисках и обложках. Так что пока в заставке топор с мечом и все. «Смотрю, ты уже на ногах?» — обрадовался я, застав Вована сидящему стало «Макс, привет!» — улыбнулся мне тот. «Да, Гриша — хирург от Бога. Рассказал, какие ранения Сеня получила кризис уже и у него миновал. Анечка говорит, что и его на ноги поставят». «Вот и ладушки». Ощущая, как свалился камень с души, я широко улыбнулся, проходя к столу. «Сейчас устроим праздник живота. Жратвы накупили до хрена. Правда, бухла не брали. Никак тебе, Вова, сейчас алкоголь нельзя употреблять». «Так я-то и не буду». Пожал он плечами. «Сам себе не враг. А ты мог бы выпить и взять поллитра литра парня, можно же уже расслабиться и выдохнуть». Ничего не стал отвечать. Он в какой-то мере прав, но мне сейчас никак нельзя дурманить голову, она и так от усталости соображает не слишком хорошо. Довёл до Вавана, что подыскиваю ему зама, и сделал предложение Дорнышеву. Как ни странно, но обидки и недопонимания между ним и Димычем Вован не стал вспоминать. Только согласился, что один он с руководством ЧОПа, если и справится, то с трудом. А про курсанта, который раздумывает, как ему поступить, пока говорить нечего. Время покажет, справится или обузой станет. И вновь не поспоришь. Время к двум часам ночи, а я вызваниваю китаяночку и договариваюсь о встрече. Приехать она в тверь не может, образцы нужных мне деталей для планшета у нее в офисе, а от Чанга подвезут, когда лично прибуду. Тинг предупредила, что если решу заключить договор и сделаю заказ, то потребуется предоплата в 50%. Утром мы с Петром и парнями из охраны стали собирать по шмоточным магазинам выручку. Оставлял только на зарплату и текущие расходы. Заодно познакомился со всеми старшими продавщицами. Кстати, некоторые очень даже ничего и явно не прочь теснее пообщаться. К сожалению, настрой другой, да еще и с Еленой, которая осталась за Машку, пришлось пособачиться. «Как это ты не выдашь мне бабки?» Удивился я, сидя в кресле напротив новоиспечённой исполняющей обязанности главной бухгалтерши. «Лена, ты ничего не попутала?» «Максим Васильевич, таковы правила?» Не смутившись, ответила та. «Мало того, что финансовые документы у нас, скажем, мягко не совсем в порядке, так ещё и получится, что окажется недостача». «Какая ещё недостача? Владелец-то кто?» «Вы, господин Котов» соответственные подписи должно оказаться на приказе 2 скрестила она на груди руки показывая свою неприступность да где я тебе Котыча сейчас возьму он же в амстердаме небось развел я руками и все же бабки выбил вспомнил что мы с партнером оформляли один договор о внутреннем взаимодействии и передаче друг другу полномочий с правом решать различные в том числе и финансовые вопросы в одностороннем порядке Правда, пришлось издать приказ о переводе денежных средств для закупки необходимых компонентов. Мда, Лена хороша, строга, и, глядя на неё, хочется действовать по правилам. «Скажи, а чего ты такая сердитая?» Перекладывая пачки денег в лежащие на столе дипломат, поинтересовался я. «Не помню, что чем-то обидел. Даже кофе не предложила своему начальству». «Если пожелаете, сварю». пожала то плечами». Взглянул на девушку, та хмурится. Настроение у неё ниже плинтуса, явно расстроена «Так», — закрыв дипломат с бабками и хлопнув по нему ладонью, произнёс я. «Давай рассказывай, из-за чего такая?» «Я вас с Петром видела в ресторане. Вы не соизволили подойти». Неожиданно выпалила она, чуть покраснела и продолжила. «Расстроена тем, что вы убегаете и бросаете всё на произвол судьбы». «Подумаешь, небольшие проблемы и разногласия в коллективе, которые, как мне сказали, сами собой устранились из-за приема наркоты. Сейчас можно тихо и спокойно работать, а не выгребать бабки и делать ноги». «Так ты решила, что сбегаю?» — рассмеялся я. «Если помнишь мостовой переход, когда к незнакомым девицам поспешила, вступился за их честь, не испугавшись гопников, то могла бы понять, что напугать меня не так-то просто». «Давай забьёмся, что если через три дня не вернусь, то ты меня можешь трусом называть». «А какое другое условие?» Склонила она голову в бок. «Хм, ужин в ресторане?» Предложил я и еле-еле сдержался, чтобы не добавить про в постель. «Понимаю, что Ленка не так простая, и если её крепость осаждать, то хрен его знает как». «Договорились», протянула она мне ладошку. непременно вернусь Подмигнул ей, взял ее ручку и поцеловал пальчики.